Глава двадцать шестая Панихида по Аркадию Аркадьевичу Секуляру была назначена на вторник в шестом ангаре троллейбусного депо в двадцать два часа пополудни. Сообщение об этом появилось в газете «Вчерашний горноуральск». Именно необычно позднее время для прощания с усопшим убитым и насторожила капитана Орлова. В полдень Михаил Петрович и еще семеро вооруженных оперативников тайно через отверстие в заборе пробрались на территорию троллейбусного парка и спрятались в ангаре номер 6 за кучами старых покрышек. Ровно в бездесяти двадцать два в огромном и плохо освещенном помещении начал собираться народ. Орлов никогда еще не видел столько кондукторов разом. Все как один с кондукторскими сумками, с отрешенными физиономиями и невидящими глазами, эти люди, не здороваясь и как будто не замечая друг друга, заходили в помещение и занимали каждое свое словно кем-то обозначенное место. Орлов был потрясен тем, что почти две сотни подчиненных одновременно так искренне скорбят о смерти своего начальника вслед за кондукторами в зал протискивались и рабочие ремонтники и бухгалтера и уборщицы и дорожные работницы все как один с тем же тупым и серьезным выражением на лицах несмотря на полумрак никто не щипал женщин не шутил и не смеялся Народ все пребывал и пребывал. У входа суетился какой-то человечек с фонариком в руке. По всей видимости, один из устроителей панихиды. «Товарищи, проходите в зал. Середина совершенно свободна. Не стойте у входа». «Пока двери не закроются, я собрание не начну», — донесся откуда-то из-под потолка грозный мужской бас, усиленный динамиками. Голос этот показался Орлову подозрительно знакомым. Скорбящие засветились поднатужились, и дверь ангара с шипением закрылась. Люди плотной толпой окружили кузов старого троллейбуса с номером 666 на борту. Орлову показалось, что большинство из них находится в трансе. Участники панихиды, Стояли, как бы замкнув огромный круг, и передавали друг другу мелочь. При этом они монотонно повторяли фразы, напоминавшие заклинания. «Передавайте на билеты!» «На линии работает контроль!» «Предъявляем документы в развернутом виде» и что-то еще неразборчивое. Иные, закатив глаза, выкрикивали название троллейбусных остановок. Несколько человек задумчиво жевали троллейбусные видимо счастливые билеты как же я сразу не догадался негромко хлопнул себя по лбу капитан орлов это секта настоящая секта капитану милиции стало жаль этих оболваненных и скорее всего зомбированных людей. тем временем один из организаторов надел резиновые рукавицы и потянул на себя две свисающие с потолка веревки. Свет в зале погас, и тут же загорелись троллейбусные покрышки, за которыми прятались оперативники. Милиционерам, чтобы не получить ожогов, пришлось слиться с толпой и тоже принимать участие в общем безумном спектакле. Внезапно в центре круга появилась небольшая группа из женщин и мужчин, на которых из одежды были лишь кондукторские сумки. Под ритмичные хлопки и крики окружающих они принялись исполнять какой-то дикий и непонятный танец. Нечто среднее между ламбадой и макареной Теперь, кроме пылающих покрышек, по всему периметру ангара Задымились еще и огромные мотки толстого провода. Аромат горелой резины и изоляции повергал участников шабаша в еще более глубокий транс. Кто-то негромко бормотал, молился. «Тот прочтет число зверя, ибо число это человеческое. Сумма цифр справа должна быть равна сумме цифр слева». Вдруг толпа расступилась и в центр людского круга медленно и торжественно вкатился массивный гроб на четырех больших троллейбусных колесах. В гробу покоился виновник торжества Аркадий Аркадьевич Секуляр. Как был в момент убийства в косо сидящей меховой шапке, в выбившемся из-под пальто пестром шарфе и с испугом в незакрытых глазах? В сложенных на груди руках покойника – Торчал оторванный билет. «Билет в последний путь», — догадался Орлов. «Или в рай». Приглядевшись, капитан увидел, что билетов в руках у убитого начальника было два, видимо, за себя и за групп. Кроме того, вокруг шапки секуляра была уложена бумажная лента с ветееватой надписью «Проезд — 2 рубля ноль ноль копеек» провоз багажа два рубля ноль ноль копеек в задних рядах тихонько завсхлипывали и запричитали женщины чуть чуть не застал родимый повышение платы за проезд то то бы порадовался аркашенька из дальнего угла послышалось из унывное странное и страшное песнопение «Пою тебе, о бог Фарадей, ты, что соединяешь сопротивление и индуктивность, ток наш насущный, дай нам на каждый день!» Удалось разобрать Орлову, и по спине его пробежал нет ни не ток, а всего лишь мурашки. Стали вносить венки, скромные еловые, обвитые контактным проводом, и роскошные, из живых цветов, украшенный билетными лентами. Орлов в полумраке читал надписи «Спи спокойно, до конечной!» От коллектива верующих в совесть пассажира вдруг внесли венок с надписью «Собаки, собачья смерть!» Несший его мужичок, огрызался на возмущенно зашикавших на него. От старобабинских похорон остался, не выбрасывать же!